Стук во входную дверь. Нора вздрагивая. «Слышишь?» Хельмер оборачивается. «Кто там?» Ранг за дверями. «Это я. Можно на минутку?» Хельмер тихо с досадой. «И что ему теперь понадобилось?» Громко. «Сейчас!» Идет и отпирает дверь. «Вот это славно, что ты не прошел мимо нас!» Ранг. Мне послышался твой голос, вот и захотелось заглянуть к вам. Окинув комнату беглым взглядом. Да, эти милые знакомые места. Хорошо у вас здесь, уютно. У вас обоих. Хельмер, мне кажется, тебе и наверху было сегодня хорошо, уютно. Ранг, восхитительно. И почему бы нет? Отчего? Не взять от жизни все, что она дает. Во всяком случае, сколько можно и пока можно. Вино было превосходное. Кемер, особенно шампанское. Ранг, и ты заметил? Просто не верится, сколько я мог влить в себя. Нора. Торвальд тоже выпил сегодня много шампанского. Ранг, да? Нора. Да, а после этого он всегда в отличном настроении. Ранг, да что ж, почему и не кутнуть разочек вечерком после проведенного с пользой дня? Хельмер, проведенного с пользой. Этим я, к сожалению, не могу похвалиться. Ранг, ударяя его по плечу. А я так могу. Нора, доктор Ранг, вы, наверное, предпринимали сегодня какое-нибудь научное исследование? Ранг, а вот именно. Хельмер, Че-че-че. Малютка Нора говорит о научных исследованиях. Нора. И можно поздравить с успехом? Ранг. М да, можете. Нора, значит, результат получился хороший? Ранг. Наилучший. И для врача, и для пациента. Уверенность. Нора. Быстро, пытливо. Уверенность. Ранг. Полная уверенность. Ну, как не кутнуть после этого? Нора, да. Вы правильно сделали, доктор. Хельмер, и я тоже скажу. Только бы тебе не пришлось расплачиваться за это завтра. Ранг, ну, даром ничего в этой жизни не дается. Нора. Доктор Ранг, вы верно охотник до маскарадов? Ранг, да если много забавных масок. Нора, слушайте же, чем нам с вами нарядиться в следующий раз? Хельмер, ах ты, ветрогонка, ты уж думаешь о следующем разе. Ранг, нам с вами? Сейчас скажу. Вам? Баловнем счастье. Хельмер, а ты придумай-ка наряд, который бы ясно выразил эту мысль. Ранг. Пусть твоя жена явится такой, какой она всегда бывает в жизни. Хельмер, Вот это метко сказано. Ну, а ты придумал, чем сам явишься? Ранг. Да, дружище, это у меня решено. Хельмер, Ну? Ранг. На следующем маскараде я появлюсь невидимкой. Хельмер, Вот так выдумка. Ранг. Есть такая большая черная шапка. Или ты не слыхал о шапке-невидимке? Стоит надеть ее, и человека как не бывало. Хельмер подавляя улыбку. Да, это так. Ранг. Но я совсем забыл, для чего, собственно, зашел. Хельмер, дай-ка мне сигару. Из гаванских потемнее. Хельмер. С величайшим удовольствием предлагает портсигар. Ранг берет одну и обрезает кончик. Спасибо. Нора зажигает спичку. А мне позвольте предложить вам огоньку. Ранг. Спасибо вам. Она держит перед ним спичку, и он закуривает. И прощайте. Эльмер. Прощай, прощай, дружище. Нора, спокойного сна, доктор Ранг. Ранг. Спасибо за пожелание. Нора, пожелайте мне того же. Ранг вам? Ну, раз вы хотите. Спокойного сна. И спасибо за огонек. Кивает им обоим и уходит. Эльмер, полголоса. Здорово выпил. Нора рассеянно. Пожалуй. Эльмер вынимает из кармана ключи и идет в переднюю. «Торвальд, зачем ты?» «Хельмир, надо опорожнить ящик. Он уже полон. Места не хватит для утренних газет». «Нора, ты хочешь работать ночью?» «Хельмир, ты знаешь, что не хочу». «Что это?» «Тут кто-то возился с замком». «Нора, с замком?» Кельмер, да». «Конечно». «Что же это там застряло?» «Нельзя допустить, чтобы прислуга...» «Да тут сломанная шпилька. Нора?» «Твоя шпилька?» Нора быстро. «Ах, так это верно, дети!» Хельмер. Ну, их надо отвадить от этого». «Ну, наконец-то удалось отпереть!» Вынимает из ящика письма и кричит в кухню. «Элена! Элена!» «Надо погасить лампу в передней!» Входит в комнату и запирает дверь в переднюю, показывая Норе Кипу письм. «Вот видишь, сколько набралось?» Перебирая письма. «Это что такое?» Нора у окна. «Письмо. Не надо, не надо, Торвальд!» «Хельмер. Две визитные карточки от ранка. Нора. От ранка?» Хельмер глядит на них. Доктор медицины Ранг. Они сверху лежали. Видно, он сунул их, уходя. Нора. На них что-нибудь написано? Хельмер. Над именем сверху черный крест. Гляди. Что за жуткая фантазия? Точно извещает о собственной смерти. Нора. Так оно и есть. Хельмер. Что? Ты что-нибудь знаешь? Он тебе говорил что-нибудь? Нора. Да. Раз мы получили эти карточки, он, значит, простился с нами. Теперь запрется у себя и умрет. Хельмер. Мой бедный друг. Я так и знал, что мне недолго удастся сохранить его. Но чтобы так скоро и спрячется от всех, как раненый зверь, Нора. Раз чему быть, так лучше без лишних слов. Так ведь, Торвальд? Хельмер ходит взад и вперед. Мы так сжились с ним. Я как-то не могу себе представить, что его не будет. Он, его страдания, его одиночество создавали какой-то легкий облачный фон нашему яркому, как солнце, счастью. Ну а может быть оно и к лучшему. Для него, во всяком случае. Останавливается. Да, пожалуй, и для нас, Нора. Теперь мы с тобой будем одни. Все друг для друга. Обнимая ее. Моя любимая. Мне все кажется, что я недостаточно крепко держу тебя. Знаешь, Нора, не раз мне хотелось, чтобы... «Тебе грозила неминуемая беда, и чтобы я мог поставить на карту свою жизнь и кровь, и все, все ради тебя». Нора, высвобождаясь, твердо решительно, «Прочти же твои письма, Хельмер». «Хельмер, нет, нет, не сегодня. Я хочу быть с тобой, моя ненаглядная, у тебя». «Нора» зная, что друг твой умирает, Хельмир. Ты права. Это взволновало нас обоих. В наши отношения вторглось нечто некрасивое. Мысль о смерти, о разложении. Надо сначала освободиться от этого. Пока что разойдемся каждый к себе. Нора, обвивая его шею руками. Торвальд. Спокойной ночи, спокойной ночи. Хельмер, целует ее в лоб. Спокойной ночи, моя пивунья пташечка. Спи спокойно, Нора. Теперь я прочту письма. Уходит с письмами в кабинет и затворяет за собой дверь. Нора, с блуждающим взором, шатаясь, бродит по комнате, хватает домино. Кельмера набрасывает на себя и шепчет быстро, хрипло, прерывисто. Никогда не видать его больше. Никогда, никогда, никогда. Набрасывает на голову шаль. И детей тоже никогда не видать. И их тоже. Никогда, никогда, никогда. О, прямо в темную ледяную воду, в бездонную глубину. О, скорее бы уж конец. Скорее. Вот теперь он взял письмо читает. Нет, нет, еще не сейчас. Торвальд, прощай. И ты, и дети. Хочет кинуться в переднюю. В эту минуту дверь кабинета распахивается, и на пороге появляется Хельмер с распечатанным письмом в руках. Хельмер, Нора! Нора громко вскрикивает. А? Хельмер, что это? Ты знаешь, что в этом письме? Нора. «Знаю. Пусти меня. Дай уйти». Хельмер, удерживая ее, «Куда ты?» Нора, пытаясь вырваться, «И не думай спасать меня, Торвальд!» Хельмер, отшатываясь, «Правда». «Значит, правда, что он пишет?» «Ужасно». «Нет, нет, это невозможно, чтобы это было правдой». «Нора, это правда. Я любила тебя больше всего в мире». Кельмир, ах, подди ты со своими вздорными увертками. Нора, делай шаг к нему. Торвальд. Эльмир, несчастная, что ты наделала? Нора, дай мне уйти. Нельзя, чтобы ты платился за меня. Ты не должен брать этого на себя. Эльмир, не ломай комедию. Запирает дверь в переднюю на ключ. Не с места, пока не дашь мне отчета. Ты понимаешь, что ты сделала отвечай ты понимаешь нора глядит на него в упор и говорит с застывшим лицом да теперь начинаю понимать вполне хельмер шагая по комнате о какое ужасное пробуждение все эти восемь лет она моя радость моя гордость Была лицемеркой, лгуньей. хуже, хуже, преступницей. О, какая бездонная пропасть грязи, безобразие, тьфу, тьфу! Нора молчит и, по-прежнему не отрываясь, глядит на него. Останавливается перед ней. Мне бы следовало предчувствовать возможность подобного. Следовало предвидеть все легкомысленные принципы твоего отца. Молчи. Ты унаследовала все легкомысленные принципы своего отца. Ни религии, ни морали. Ни чувства долга. О, как я наказан за то, что взглянул тогда на его дело сквозь пальцы. Ради тебя. И вот как ты меня отблагодарила. Нора. Да. Вот как. Ельмер. Теперь ты разрушила все мое счастье, погубила все мое будущее. Ужас подумать. Я в руках бессовестного человека. Он может сделать со мной что хочет. Требовать от меня чего угодно, приказывать мне, помыкать мной, как вздумается. Я пикнуть не посмею. И упасть в такую яму. Погибнуть таким образом из-за ветреной женщины. Нора, раз меня не будет на свете, ты свободен. Ельмер, ах, без фокусов. И у твоего отца всегда были наготове такие фразы. Мне-то какой будет прок из того, что тебя не будет на свете, как ты говоришь? Ни малейшего. Он все-таки может раскрыть дело. А раз он это сделает, меня, пожалуй, заподозрит в том, что я знал о твоем преступлении. Пожалуй, подумает, что за твоей спиной стоял я сам что это я от тебя подучил. И за все это я могу благодарить тебя. А я-то носил тебя на руках все время. Понимаешь ли ты теперь, что ты мне причинила? Нора, с холодным спокойствием. Да, Хельмер, это до того невероятно, что я просто опомниться не могу но придется постараться как-нибудь выпутаться. Сними шаль. Сними, говорю тебе. Придется как-нибудь ублажить его. Дело надо заметь, во что бы то ни стало. А что касается нас с тобой, то нельзя и виду подавать. Надо держаться, как будто все у нас идет по-старому. Но это, разумеется, только для людей. Ты, значит, останешься в доме, это само собой — Но детей ты не будешь воспитывать. Я не смею доверить их тебе. О, и это мне приходится говорить той, которую я так любил и которую еще... Но этому конец. Отныне нет уже речи о счастье, а только о спасении остатков. Обломков, декорума. Звонок в передний вздрагивая. «Кто это? Так поздно. Неужели надо ждать самого ужасного? Неужели он?» «Спрячься, Нора. Скажись больною!» Нора не двигается с места. Хельмер идет и отворяет дверь в переднюю. Служанка полуодетая из передней. «Письмо барыне. Хельмер, давай сюда». Хватает письмо и затворяет дверь. Да, от него. Ты не получишь, я сам прочту. Нора, прочти. Хельмер около лампы. У меня едва хватает духу. Быть может, мы уже погибли, и ты, и я. Нет, надо же узнать. Лихорадочно вскрывает конверт, пробегает глазами несколько строк, смотрит на вложенную. Письмо бумагу и радостно вскрикивает Нора! Нора вопросительно смотрит на него. Хельмер, нет, дай прочесть еще раз. Да, да, так, спасен! Нора, я спасен! Нора, а я? Хельмер, и ты, разумеется, мы оба спасены, и ты, и я. Гляди, он возвращает тебе твое долговое обязательство. Пишет, что раскаивается и жалеет, что счастливый поворот в его судьбе. Ну да все равно, что он там пишет. «Мы спасены, Нора! Никто тебе ничего не может сделать!» «Ах, Нора, Нора! Нет, сначала нужно уничтожить всю эту гадость!» «Посмотрим-ка!» Бросает взгляд на расписку. «Нет, и смотреть не хочу. Пусть все это для меня будет только сном!» разрывает в клочки и письмо, и долговое обязательство, бросает в печку и смотрит, как все сгорает. Вот так. Теперь и следа не осталось. Он писал, что ты с сочельника... Ах, какие же это были ужасные три дня для тебя, Нора! Нора. Я жестоко боролась эти три дня, Кельмер, и страдала, и не видела другого исхода, как... Нет, не надо и вспоминать обо всем этом ужасе. Будем теперь только радоваться и твердить, все прошло, прошло. Слушай же, Нора, ты как будто еще не понимаешь, что все прошло. Что же это такое? Ты как будто окаменела. Ах, бедная малютка Нора, я понимаю, понимаю. Тебе не верится, что я простил тебя. Но я простил. Нора, клянусь, я простил тебе все. Я ведь знаю все, что ты наделала. Ты сделала из любви ко мне. Нора, это верно. Хельмер, ты любила меня, как жена должна любить мужа. Ты только не смогла хорошенько разобраться в средствах. Но неужели ты думаешь, что я буду меньше любить тебя из-за того, что ты не способна действовать самостоятельно? Нет, нет. Смело обопрись на меня. Буду твоим советчиком, руководителем. Я не был бы мужчиной, если бы именно эта женская беспомощность не делала тебя вдвое милее в моих глазах. Ты не думай больше о тех резких словах, которые вырвались у меня в минуту первого испуга, когда мне показалось, что все вокруг меня рушится. Я простил тебя, Нора. Клянусь тебе, я простил тебя. Нора. «Благодарю тебя за твое прощение!» Уходит в дверь направо. «Хельмер, нет, постой!» «Заглядывай туда. Ты что хочешь?» Нора из другой комнаты. «Сбросить маскарадный костюм!» «Хельмер у дверей. Да, да, хорошо. И постарайся успокоиться, прийти в себя, моя бедная, напуганная пивунья пташка. «Обопрись спокойно на меня!» У меня широкие крылья, чтобы прикрыть тебя. Ходит около дверей. Ах, как у нас тут славно, уютно, Нора! Тут твой приют. Тут я буду лелеять тебя, как загнанную голубку, который спас невредимый из когтей ястреба. Я сумею успокоить твое бедное, трепещущее сердечко. Мало-помалу это удастся, Нора. Поверь мне, завтра тебе все уже покажется совсем иным, и скоро все опять пойдет по-старому. Мне не придется долго повторять тебе, что я простил тебя. Ты сама почувствуешь, что это так. Как ты можешь думать, что мне могло бы теперь прийти в голову оттолкнуть тебя или даже хоть упрекнуть в чем-нибудь? Ах, ты не знаешь сердца настоящего мужа Нора, мужу...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 Не бойся ничего, Нора. Будь только чистосердечно со мной. И я буду и твоей волей, и твоей совестью. Что это? Ты не ложишься? Переоделась? Нора в обыкновенном домашнем платье. Да, Торвальд, переоделась. Кельмер. Да зачем? В такой поздний час. Нора. Мне не спать эту ночь. Кельмер. Но, дорогая Нора, Нора смотрит на свои часы. Не так еще поздно. «Присядь, Торвальд. Нам с тобой есть о чем поговорить. Садиться к столу». «Эльмер». «Нора». «Что это? Это застывшее выражение». «Нора». «Присядь. Разговор будет долгий. Мне надо многое сказать тебе». «Эльмер», садясь к столу напротив нее. Ты меня пугаешь, Нора, и я не понимаю тебя. Нора, в том-то и дело. Ты меня не понимаешь, и я от тебя не понимала. До нынешнего вечера. Нет, не прерывай меня. Ты только выслушай меня. Сведем счеты, Торвальд. Эльмер, что такое ты говоришь? Нора после короткой паузы. Тебе не поражает одна вещь? Вот сейчас, когда мы так сидим с тобой. Хельмер, что бы это могло быть? Нора, мы женаты восемь лет. Тебе не приходит в голову, что это ведь в первый раз мы с тобой, муж с женою, сели поговорить серьезно? Хельмер. серьезно? В каком смысле? Нора, целых восемь лет. Больше с первой минуты нашего знакомства мы ни разу не обменялись серьёзным словом о серьёзных вещах. кельмер что же мне было посвящать тебя в свои деловые заботы, которых ты всё равно не могла мне облегчить? Нора, я не говорю о деловых заботах, я говорю, что мы вообще никогда не заводили серьёзные беседы, не пытались вместе обсудить что-нибудь, вникнуть во что-нибудь серьёзное. Эльмер, «Ну, милочка Нора, разве это было по твоей части?» «Нора, вот мы и добрались до сути. Ты никогда не понимал меня. Со мной поступали очень несправедливо, Торвальд. Сначала папа, потом ты. Хельмер, что? Мы двое? Когда мы оба любили тебя больше, чем кто-либо на свете?» Нора, качая головой. Вы никогда меня не любили. Вам только нравилось быть в меня влюбленными. Хельмер. Нора, что это за слова? Нора, да уж так оно и есть, Торвальд. Когда я жила дома с папой, он выкладывал мне все свои взгляды, и у меня оказывались те же самые. Если же у меня оказывались другие, я их скрывала. Ему бы это не понравилось. Он звал меня своей куколкой-дочкой. Забавлялся мной, как я, своими куклами. Потом я попала к тебе в дом. Хельмир, что за выражение, когда говоришь о нашем браке? Нора невозмутимо. Я хочу сказать, что я из папиных рук перешла в твои. Ты все устраивал по своему вкусу, и у меня стал твой вкус. Или я только делала вид, что это так. Не знаю хорошенько. Пожалуй, и то, и другое. Иногда бывало так, иногда этак. Как оглянусь теперь назад, мне кажется, я вела здесь самую жалкую жизнь, перебиваясь со дня на день. Меня поели, кормили, одевали, а мое дело было развлекать, забавлять тебя, Торвальд. Вот в чем проходила моя жизнь. Ты так устроил. Ты и папа много виноваты передо мной. Ваша вина, что из меня ничего не вышло. Хельмер, Нора. Какая нелепость, какая неблагодарность. Ты ли не была здесь счастлива? Нора. Нет, никогда. Я воображала, что была, но на самом деле никогда этого не было. Хельмер, ты не была? Не была счастлива? Нора. Нет, только весела. И ты был всегда так мил со мной, ласков. Но весь наш дом был только большой детской. Я была здесь твоей куколкой и женой, как дома у папы была папиной куколкой дочкой, а дети были уж моими куклами. Мне нравилось, что ты играл и забавлялся со мной, как им нравилось, что я играю и забавляюсь с ними. Так вот в чем состоял наш брак Торвальд. Хельмер, тут есть, пожалуй, доли правды, как это не преувеличенно и невыспрене. Но теперь у нас все. Пойдет по-другому. Время забав прошло. Пора взяться за воспитание. Нора. За чье? За мое или детей? Хельмер. И за твое, и за их, дорогая Нора. Нора. Ах, Торвальд, не тебе воспитать из меня настоящую жену себе. Хельмер. И ты это говоришь? Нора. А я? Разве я подготовлена? «Воспитывать детей?» Кельмер, Нора!» «Нора, не сам ли ты сейчас лишь говорил, что не смеешь доверить мне этой задаче?» «Эльмер, в минуту раздражения. Можно ли обращать на это внимание?» «Нора, нет. Ты рассудил правильно. Эта задача не по мне. Мне надо сначала решить другую задачу. Надо постараться воспитать себя самое» и не у тебя мне искать помощи. Мне надо заняться этим одной. Поэтому я ухожу от тебя. Хельмер вскакивает. Что ты сказала? Нора, мне надо остаться одной, чтобы разобраться в самой себе и во всем прочем. Потому я и не могу остаться у тебя. Хельмер, Нора, Нора! Нора, и я уйду сейчас же. Кристина, верно, даст мне ночлег. Эльмер, ты не в своем уме. Кто тебе позволит? Я запрещаю! Нора, теперь напрасно запрещать мне, что бы то ни было. Я возьму с собой лишь свое. От тебя ничего не возьму ни теперь, ни после. Эльмер, что же это за безумие? Нора, завтра я уеду домой. То есть в мой родной город. Там мне будет легче устроиться. Хельмер, ах, ты ослепленное, неопытное создание! Нора, надо же когда-нибудь набраться опыта, Торвальд. Хельмер, покинуть дом мужа, детей. И не подумаешь о том, что скажут люди? Нора, на это мне нечего обращать внимание. Я знаю только, что мне это необходимо. Хельмер, нет, это возмутительно. Ты способна так пренебречь самыми. Священными своими обязанностями? Нора, что ты считаешь самыми священными моими обязанностями? Хельмер, и это еще нужно говорить тебе. Или у тебя нет обязанностей перед твоим мужем и перед твоими детьми? Нора, у меня есть и другие, столь же священные. Хельмер, нет у тебя таких. Какие это? Нора, обязанности перед самой собою. Хельмир, ты прежде всего жена и мать. Нора, я? В это больше не верю. Я думаю, что прежде всего я человек, так же, как и ты, или, по крайней мере, должна постараться стать человеком. Знаю, что большинство будет на твоей стороне, Торвальд, и что в книгах говорится в этом же роде. Но я не могу больше удовлетворяться тем, что говорит большинство, и что говорится в книгах. Мне надо самой подумать об этих вещах и попробовать разобраться в них. Хельмер, как будто твое положение в собственном доме не ясно и без того. Да разве у тебя нет надежного руководства по таким вопросам? Нет религии? Нора Ахторвальд, я ведь не знаю хорошенько, что такое религия. «Хельмир, что ты говоришь?» «Нора, я знаю это лишь со слов пастора Хансена, у которого готовилась к конфирмации. Он говорил, что религия то-то и то-то. Когда я высвобожусь из всех этих пут, останусь одна, я разберусь и в этом. Я хочу проверить, правду ли говорил пастор Хансен, или, по крайней мере, может ли это быть правдой для меня». Гилмер. Нет, это просто неслыханно со стороны такой молоденькой женщины. Но если тебя не может вразумить религия, тогда и мне задеть в тебя хоть совесть? Ведь нравственное это чувство в тебе есть? Или отвечай мне, его у тебя нет? Нора. Знаешь, Торвальд, на это нелегко ответить. Я право и этого не знаю. Я совсем как в лесу во всех этих вопросах. Знаю только, что я совсем иначе сужу обо всем, нежели ты. Мне вот говорят, будто и законы совсем не то, что я думала. Но чтобы эти законы были правильны, этого я никак не пойму. Выходит, что женщина не вправе пощадить своего умирающего старика отца, не вправе спасти жизнь мужу. Этому я не верю. Хельмер. Ты, судишь, как ребенок, не понимаешь общества, в котором живешь. Нора, да, не понимаю. Вот и хочу присмотреться к нему. Мне надо выяснить себе, кто прав, общество или я. Эльмер, ты больна, Нора, у тебя жар. Я готов подумать, что ты потеряла рассудок. Нора, никогда еще не бывала я в более здравом рассудке и твердой памяти. «Хельмер, и ты в здравом рассудке и твердой памяти бросаешь мужа и детей?» «Нора, да». «Хельмер, тогда остается предположить одно, Нора, а именно, Хельмер, что ты меня больше не любишь, Нора». «Да, в этом-то все и дело, Хельмер». «Нора!» «И ты это говоришь?» Нора. «Ах, мне самой больно, Торвальд. Ты был всегда так мил со мной, но я ничего не могу тут поделать. Я не люблю тебя больше». Хельмер, с усилием преодолевая себя. «Это ты тоже решила в здравом рассудке и твердой памяти?» Нора. «Да, вполне здраво» потому-то я и не хочу здесь оставаться. Хельмер, И ты сумеешь также объяснить мне причину, почему я лишился твоей любви? Нора. Да, сумею. Это случилось сегодня вечером, когда чудо заставило себя ждать. Я увидела, что ты не тот, за кого я тебя считала. Хельмер. Объяснись получше, я совсем тебя не понимаю. Нора, я терпеливо ждала целых восемь лет. Господи, я ведь знала, что чудеса не каждый день бывают. Но вот на меня обрушился этот ужас, и я была непоколебимо уверена. Вот теперь свершится чудо. Пока письмо Крокстата лежало там, у меня и в мыслях не было, чтобы ты мог сдаться на его условия. Я была непоколебимо уверена, что ты скажешь ему «Объявляйте хоть всему свету». И когда это случилось бы... Хельмер, ну, что же тогда? Когда я выдал бы на позор и поругание собственную жену? Нора, когда бы это случилось? Я была так непоколебимо уверена, что ты выступишь вперед и возьмешь все на себя, скажешь «Виновный я». Хельмер, Нора! Нора. Ты хочешь сказать, что я никогда бы не согласилась принять от тебя такую жертву? Само собой. Но что бы значили мои уверения в сравнении с твоими? Вот то чудо, которого я ждала с таким трепетом. И чтобы помешать ему, я хотела бы покончить с собой. Хельмер. Я бы с радостью работал для тебя дни и ночи, Нора. Терпел бы горе и нужду ради тебя. Но кто же пожертвует даже ради любимого человека своей честью? Нора. Сотни тысяч женщин жертвовали. Хельмер, Ах, ты судишь и говоришь, как неразумный ребенок. Нора, пусть так. Но ты-то не судишь и не говоришь, как человек, на которого я могла бы положиться. Когда у тебя прошел страх? Не за меня, а за себя когда вся опасность для тебя прошла, с тобой как будто ничего и не бывало. Я по-старому осталась твоей птичкой, жаворонком, куколкой, с которой тебе только предстоит обращаться еще бережнее, раз она оказалась такой хрупкой, непрочной. Встает. Торвальд. В ту минуту мне стало ясно, что я все эти восемь лет жила с чужим человеком, и прижила с ним троих детей. О, и вспомнить не могу. Так бы и разорвала себя в клочья. Хельмер упавшим голосом. Вижу, вижу. Действительно, между нами легла пропасть. Но разве ее нельзя заполнить, Нора? Нора, такую, какова я теперь... Я не гожусь в жены тебе. кельмер у меня хватит силы стать другим. Нора, быть может, если куклу у тебя возьмут. Хельмир, расстаться, расстаться с тобой. Нет, нет, Нора, представить себе не могу. Нора идет направо. Чем это неизбежнее? Возвращается с верхней одеждой и небольшим саквояжем в руках который кладет на стул возле стола. «Эльмер, Нора, Нора, не сейчас! Погоди хоть до утра!» Нора, надевая манто, «Я не могу ночевать у чужого человека!» «Эльмер, ну разве мы не могли бы жить, как брат с сестрой?» Нора, завязывая ленты шляпы, «Ты отлично знаешь, так бы долго не протянулась!» Накидывает шаль, «Прощай, Торвальд! Я не буду прощаться с детьми!» Я знаю, они в лучших руках, чем мои. Такой матери, как я теперь, им не нужно. Хельмер, ну когда-нибудь, Нора, когда-нибудь. Нора, как я могу знать? Я совсем не знаю, что из меня выйдет. Хельмер, ну ты моя жена, и теперь, и в будущем, какой бы ты ни стала. Нора, слушай, Торвальд. Раз жена бросает мужа, как я, то он... Как я слышала, по закону свободен от всех обязательств по отношению к ней. Я, во всяком случае, освобождаю тебя совсем. Ты не считай себя связанным ничем, как и я не буду. Обе стороны должны быть вполне свободны. Вот твое кольцо. Отдай мне мое. Хельмер. И это еще, Нора. И это. Кельмир, вот Нора. Так, теперь все покончено. Вот сюда я положу ключи. Прислуга знает все, что и как в доме, лучше, чем я. Завтра, когда меня не будет, Кристина придет уложить вещи, которые я привезла с собой из дому. Пусть их вышлют мне. Кельмир, конечно, конечно. Нора. Нора. Ты и не вспомнишь обо мне никогда, Нора. Нет, я, верно, часто буду вспоминать и тебя, и детей, и дом. Кельмер, можно мне писать тебе, Нора? Нора. Нет. Никогда. Этого нельзя. Кельмер, но ведь нужно же будет посылать тебе, Нора, ровно ничего, ничего. Кельмер. Помогать тебе в случае нужды? Нора, нет, говорю я. Ничего я не возьму от чужого человека. Эльмер. Нора. Неужели я навсегда останусь для тебя только чужим? Нора берет свой саквояж. Ах, Торвальд. Тогда надо, чтобы совершилось чудо из чудес. кельмер скажи, какое? Нора. Такое, чтобы и ты, и я... «Изменились настолько...» «Нет, Торвальд, я больше не верю в чудеса». Хельмер, а я буду верить». «Договаривай!» «Изменились настолько, чтобы...» «Нора, чтобы сожительство наше могло стать браком». «Прощай!» Уходит через переднюю. Хельмер падает на стул у дверей и закрывает лицо руками. Нора, нора. Озирается и встает. Пусто. Ее нет здесь больше. Луч надежды озаряет его лицо. Но чудо из чудес? Снизу раздается грохот захлопнувшихся ворот. Уважаемый слушатель!